По следам царицы Савской Она правила богатым торговым городом Марибом, лежавшим на юге Аравийского полуострова. Она была красивой и умна. По преданию, она отправилась однажды в далёкий Иерусалим, чтобы помериться мудростью с царём Соломоном. Царица Савская Кажется, сами эти слова источают мирру и ладан, хранят память о несметных сокровищах и тайнах Востока. Но что скрывается за легендой? Что говорят археологи об этой любительнице загадок, жившей за 39 земель, 30 морей? Древнейшее упоминание о ней сохранило Библия. Здесь повествуется о том, как царица Савская, услышав о славе Соломона во имя Господа, пришла испытать его загадками. Третье царство, глава 10, стих 1. Этот необычный визит, как принято считать, состоялся в середине 10 века до нашей эры. Время правления Соломона относится к 965-му девятьсот двадцать шестому годам до нашей эры. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона, И царь Соломон дал царице Савской Все, чего она желала и чего просила. Третье царство, глава 10, стих 2, 4, 13. Вот вкратце и весь рассказ, Отозвавшийся в веках множеством отголосков И вызывающий немало вопросов у тех, кто его читает. Сама страна, откуда прибыла царица, расплывается в тумане времени. Загадочно двоится. Последний император Эфиопии Хайле Селассие I, свергнутый в 1974 году, именовал себя 225-м потомком царицы Савской. Неужели она была африканкой? На самом деле, царство Саба, Сава, располагалось на юге Аравийского полуострова, на территории современного Йемена. Теперь на месте Мариба, могущественной прежде столицы, лежит небольшая деревушка, но её жители с гордостью говорят, что когда-то здесь был город, в котором жила великая Билькис. Под этим именем Царица Савская увековечена в арабских легендах. А вот в немноговачисленных надписях, относящихся к эпохе сабейского царства, нет ни одного упоминания о ней. Оставила ли она где-то свой осязаемый след? Правда и то, что древнейшие из этих надписей появились лишь через несколько веков после предполагаемого правления Билькис. Роскжи её подданных сабейцев в античные времена была известна всем. Посреди пустыни они возвели громадную плотину, разбив вокруг цветущие сады. По караванным тропам доставляли благовония за тысячи километров от своей столицы к берегам Средиземного моря. Теперь археологи приезжают сюда, в глубь счастливой Аравии, за тысячи километров от Европы, чтобы отыскать памятники забытой цивилизации и, может быть, найти следы царицы Савской. С глубокой древности земли Сабы были овеяны легендами. Ещё египтяне в эпоху Нового царства, около В 1470 года до нашей эры снарядили морскую экспедицию, чтобы попасть сюда, но добрались лишь до берегов Эритреи. Древнегреческие же историки и географы рассказывали об этой стране одну не быличу за другой. Геродот полагал, что она населена крылатыми змеями. Страбон писал о том, что мужчины здесь возлежат со своими матерями. Археологи, ведущие раскопки в Йемене, открывают лишь факты. Они таковы. Около 700 года до нашей эры, когда вечный город Рим был только основан, сабейцы создали могущественную теократическую державу. Они покорили все окрестные государства, а затем на кожаных лодках переправились в Африку и захватили часть современной Эфиопии. Они изобрели собственную письменность, чеканили свои оригинальные монеты, возводили грандиозные постройки. Столица Сабы раскинулась на площади в 110 гектаров. На протяжении более 1000 лет правители Сабы торговали с крупнейшими державами древности, получая за свои пряности и ароматические смолы несметное количество золота. Теревизионные из далёкой Аравии благовония воскуривали в греческих Дельфах и в египетском Луксоре. Всё это время Саба оставалась отрезанной от остального мира. Даже римские легионы в славную пору правления императора Августа так и не сумели завладеть этой жемчужиной, затерянной в пустыне. Археологи и те долгое время не могли добраться сюда. И только сейчас начинают воскрешать историю этой великой забытой страны, известной им лишь по отдельным письменным сообщениям. Кстати, в некоторых античных надписях упоминаются аравийские царицы. Вот, например, два клинописных текста, найденные в Ашшуре. В одном из них, датированном 738 годом до нашей эры, говорится об арабской царице Забибе. которая выплатила дань царю Теглад-Палассару III, прислав ему 25 тысяч килограммов благовоний. Пять лет спустя тот же царь сражается против другой аравийской царицы, которой доводится даже командовать войсками. Может быть, слухи об этих царственных особых, скопивших громадное богатство, и породили легенду о некой царице Савской, изумившей царя Соломона. В самом представлении о том, что в Южной Аравии могли править женщины, нет ничего необычного. Ведь властвовала же над Египтом за несколько веков до того царица Хатшепсут. В любом случае, другие детали библейского рассказа, как убедились археологи, точно соответствуют действительности. Сабейское царство существует уже в середине 10 века до нашей эры. В пору предполагаемой встречи царя и царицы Караваны, гружённые благовониями, уж и тогда прибывают из Аравии на Ближний Восток. Страна же, откуда везли этот ценный груз, оставалась загадкой для жителей Палестины. Бородатые караванщики строго хранили в тайне свои маршруты. Их умение не выдавать секреты видно хотя бы из того факта, что учёные до сих пор не знают, каким словом в сабейском языке обозначались благовония. Ни в одном известном документе этого слова нет. Всё, что касалось благовоний, было табу. При этом размах торговли ими был очень велик. Так в период расцвета Римской империи, в I веке нашей эры, в Индию и Аравию, как свёл Плиний старший, каждый год уплывало около 100 миллионов систерциев. Ненасытная тяга к роскоши неминуемо должна была разрушить экономику Римской империи. Эти молчаливые, смогловые купцы, сновавшие по своим караванным тропам, как муравьи, незаметно подтачивали устои Рима. На другом конце этой странной торговой оси вырастали громадные дворцы, скапливались несметные богатства, памяти которых сохранились сказания Тысячи и одной ночи. Один из таких дворцов был недавно раскопан немецким археологом Хельмутом Цигертом. Он обнаружил этот памятник в Эфиопии, которая долгое время была колонией аравийских правителей. Его руины были найдены под одним из поздних царских дворцов. Самое же любопытное в том, что этот первый дворец был возведён в 10 веке до нашей эры, в пору правления библейского Соломона. И если царица Савская всё же является историческим персонажем, то возможно, она правила своим народом из этого дворца. Так неужели молва права, и царица прекрасная как солнце и пугающая как луна всё же была африканкой? На самом деле никаких реальных доказательств проживания в этом дворце царицы Савской или её легендарного сына Менелика, рождённого от Соломона. Нет. Всё на что мы каперется Цигирд это устные предания, которые, как иронично замечают оппоненты, могли возникнуть лишь в 70-е годы прошлого века, когда здесь начались раскопки, и местные жители связали их с поиском дворца царицы Савской. Так куда с целиархиологом обнаружить следы легендарной царицы?